Глава 4. Другое место, другой поезд. Бести Бойс. Не спать до Бруклина. Таксист высадил ее у Плазы на 5-й авеню 768 на юго-восточном углу Центрального парка в 20.53 по Нью-Йоркскому времени, в день вылета из Парижа. Лорен перепрыгнул в другой часовой поезд, и к ее рабочему дню добавилось еще 6 часов. Она сидела на заднем сидении, спрятав лицо в воротник белого пальто, и через запотевшее стекло заново открывала для себя город. Лорен в момент вернулась в зимы своего детства, когда шестилеткой лепела здесь снеговика с отцом и очередной мамой, то ли второй, то ли третий по счету. Она вспомнила, как стояла босиком в бумазейной пижамке у окна своей холодной детской и любовалась волшебными пушистыми снежинками, падавшими с неба на восточной 73-й улице. Детство Лорен было одиноким, няньки были ей ближе родителей. Много долгих и скучных часов прошли в коридорах и пустых комнатах особняка, слишком большого и слишком безмолвного для девочки ее возраста. Компанию Лорен составляли куклы, плюшевые любимцы и книги. В это трудно поверить, но всякий раз, возвращаясь в Нью-Йорк, Она вспоминала одно и то же. Вот и сейчас в желтой машине едва не задохнулась под лавиной чувств. Лорен точно знала, что одиночество стало ее неотвязным спутником в раннем возрасте и боялась, что не избавиться от него в будущем. И все-таки, вступив на тротуар, она испытала детскую радость, окунувшись в атмосферу царившего повсюду праздника. «Разве может какой-нибудь город соперничать с Нью-Йорком?» Час был поздний, но к плазе возвращались после экскурсии последние коляски с пассажирами, укутанными в теплые пледы. Новогодние украшения и фонари блестели-сверкали, отражаясь от снега на тротуарах. Обстановка была неописуемая, как обычно в это время года. Но завтра утром на рассвете колеса автомобилей превратят белое великолепие в жидкое грязное месиво, строя дыма из выхлопных, труп отравит воздух, зазвучат пронзительные гудки клаксонов, и это тоже будет Нью-Йорк. ларен подняла глаза на высокий фасад плазы, увенчанный угловой башенкой, словно бы шагнувший с экрана фильма Джорджа Кьюкера. насельщик взял ее чемодан и провел в лобби, где стояла высокая сосна, украшенная тяжелыми гирляндами. Здесь останавливались Фрэнсис Скотт, Фиджеральд с женой Зельдой и Майлз Дэвис. Здесь снимали сцены из «Смерть идет по пятам», «Клан Сопрано» и «Мама, я снова опоздал на самолет». Два поля сделали чудесный подарок, зарезервировав номер в легендарном отеле. Так ей давали понять, что отныне она босс со всеми полномочиями и гигантской ответственностью на плечах. Эта мысль вызывала изжогу, но Лорен сглотнула ее и бодрым шагом подошла к стойке портье. Через десять минут она закрыла за собой дверь номера на шестом этаже с видом на парк. Кремовые стены, изголовье кровати с барочной позолотой, корзинка фруктов на мраморной столешнице комода. В этом декоре было своеобразное старомодное обаяние, отсылавшее к тем временам, когда Нью-Йорк еще был самой большой и самой знаменитой метрополией в мире. Лорен подошла к окну и раздвинула тяжелые портьеры. Центральный парк спал в декабрьской ночи, укутавшись белой шалью. Она подумала о тех, кто обречен оставаться на улице. Богатые не имеют права грустить. Она рассердилась, хотя мысль была идиотская, и вспомнила, что в детстве отец часто повторял ей, что начинал с нуля, что ничего никому не должен, что рос с пятью братьями и сестрами в жалкой сырой квартире, В доме недалеко от Пари-Лашес, в проезде Поле-Реньё в 11 округе Парижа, он утверждал, что никогда не был счастливее. Даже став одним из знаменитейших галеристов Манхэттена, которого в узком кругу звали просто Французом, обожавшим женщин и коллекционировавшим не только картины, но и любовниц. Лорент положила чемодан на кровать, открыла его и достала три книги, которые прихватила последний момент дерево растет в бруклине Бетти смит джаз тони моррисон и гламораму берета истны эллиса все они были о нью йорке о чем же еще Лорен развесила вещи и пошла в ванную где все краны были покрыты двадцатитырхкорратным золотом в прошлый раз Лорен жила в чайно тауне на Генри стрит в невзрачной гостиничке над китайским рестораном Лорен пустила воду и вернулась в комнату, взяла из мини-бара бутылку воды и приняла таблетку. Как это часто случалось после перелетов, у нее разыгралась мигрень. Она устроилась на кровати, включила ноутбук и открыла почту, где обнаружился каталог завтрашних торгов аукционного дома «Лорис» с главным лотом «Дозорный». Еще два полотна черторыйского первого периода его творчества тоже были хороши, но несравнимый с ее любимым шедевром. Лорен вздохнула, не хотя оторвалась от созерцания любимой картины, взяла телефон и нашла в контактах нужный номер. «Как долетела?» спросила Поля Анри Саламе своим неповторимым замогильным баритоном. Она быстро подсчитала, что в Париже уже три утра и благословила крестного за привычку поздно ложиться. Ее наставник Сидит сейчас в своей квартире в шестнадцатом округе среди любимых полотен, наслаждается сигарой Коиба и Наполеоном многолетней выдержки, коротая долгую одинокую ночь. «Ты на видеосвязи?» — спросила она. «Как всегда, дорогая». Лорена улыбнулась и послала вызов. В следующую секунду на экране появился Олянри. Он сидел на атаманке, в шелковых подушках, одетый в роскошный халат. На лице, обрамленном серебристо-седой гривой волос, сверкали металлическим блеском голубые глаза. В свои 70 этот человек не утратил ни капли величественной красоты. Лучший друг отца Лорен, через 20 лет после его смерти, взял девушку на работу в агентство DB&S и стал ее учителем и духовным наставником. К нему и только к нему она обращалась за советами и в большинстве случаев следовала им. «Все хорошо?» — спросил он. «Нервничаю?» «Слегка», — призналась Лорен. «Ну а как же? Ты начинаешь большое дело, и все мы на тебя рассчитываем. Судьба Нью-Йоркского филиала в твоих руках. Ты это сознаешь и волнуешься, что вполне естественно, но поставленные задачи не должны ввергать тебя в ступор». «Я понимаю, но пойми и ты меня, до сих пор я была номером три», а теперь оказалась на передовой и отвечая за все. Именно этого ты и хотела? Разве нет? Хватит задаваться вопросом, смогу ли я управлять Нью-Йорком. Ты готова, Лорен? В той мере, в которой человек вообще может быть к чему-то готов. Есть еще кое-что? В глазах под тяжелыми веками сверкнуло любопытство. Дозорный? Она кивнула. Твой отец с ума сходил по этой картине. Лорен было семь лет, когда отец впервые выставил черторийского в своей галерее в Мидтауне, и у нее об этом событии никаких воспоминаний не сохранилось. В том же году его убили перед галереей. Неизвестный три раза выстрелил ему в грудь. Возможно, ее почти патологическая завораженность шедевром проистекала из совпадения двух этих событий. «Двадцать восемь лет прошло. Вечность. Может, хватит? Брось уже свой грошовый психоанализ». «Плохо, что ты далеко и не подстрахуешь меня», — говорит она, тут же пожалев о сорвавшихся словах. «Безобразие, что ты так себя недооцениваешь». Оля Анри сердится, меняет позу, скрестив пухлые голые икры. «Ты почти тридцать лет взрослела без отца и до сих пор неплохо справлялась». Мать тоже не была тебе опорой. Ты сделала себя сама, Лорен. Как когда-то твой отец. Тебе никто не нужен, уж поверь мне». «Ему не пришлось справляться с наследством в 15 миллионов», бросает Лорен. «Ладно, оставляю тебя в покое. Париж видит уже пятый сон». Оле Анри бросает на крестницу загадочный взгляд, лишенный привычной опасной проницательности, и говорит. Тебе прекрасно известно, детка, что ночью я сплю не больше трех часов. Я люблю это время суток. Оно располагает философствованию, возвращает человека к себе, погружает его в меланхолию, будет самых странных демонов, тех, кого днем мы загоняем в дальний угол сознания. Он затягивается сигарой, медленно раскручивает в бокале ароматную красновато-коричневую с золотистым отливом жидкость, потом выпускает в потолок струю серого дыма. Вокруг него царит полумрак, колышутся тени. Лорен ежится. «Завтра ты должна быть в форме. Отдыхай. Спокойной ночи, милая». «Спокойной ночи, крестный». Лорен почувствовала странную смесь успокойности и тревоги. Так бывало всегда после полуночных разговоров с Саламе. Он был с ней с раннего детства но она до сих пор не разгадала его до конца. Оля Нри относился к ней как к родной дочери. Когда ей было десять, они вместе играли, в двадцать она рассказывала, как обстоят дела с учебой, а в двадцать восемь стала компаньоном Ди Би внеся в уставный капитал существенную долю отцовского наследства. Оля Нри Саламе оставался вещью в себе, и никто не владел ключом к этому сейфу. Она закончила разговор и получила новое сообщение. Номер был незнакомый, и у Лорен участился пульс, сердце тревожно бухло в груди. Она прочла раз, другой, и каждое слово отпечаталось в ее мозгу огненными буквами. «Ты не скроешься от меня, Лорен, даже в Нью-Йорке».